Глава пятая. Столбик термометра сегодня поднимется до отметки в 29 градусов. Для этого июня просто немыслимая температура. Неужели в наш город, наконец, пришло лето? Дорогие радиослушатели, в такую жару отдавайте предпочтение натуральным тканям и светлой расцветке. Мужик, который возился в соседнем гараже со своим мотоциклом, убавил приёмник. Дверь нашего гаража была распахнута настежь. На старенький вентилятор, который стоял в углу и нехотя гонял воздух, надежды в такую погоду не было никакой. Я держала раскрытое карманное зеркальце перед Мишей и ждала, когда он побреется. «Значит, встречаешься сегодня со своим приятелем?» — уточнила я. «Неужели скоро все мытарства этого парня закончатся? Или это только начало?» «Ого!» Промычал Миша, забавно вытянув лицо и проводя одноразовым станком между носом и верхней губой. «Он сегодня будет здесь проездом. Наконец-то!» «А ты не мог оставить важные документы кому-то, кто чаще проводит время в городе?» Резонно поинтересовалась я. Миша только укоризненно взглянул на меня, мол, какое тебе дело? Действительно, никакого. «Приятель придёт сюда?» Продолжила я допрос. "Нет, мы встретимся с ним в центре. Миша, ты с ума сошёл?" воскликнула я. "Они тебя найдут?" парень поморщился. "Прошло столько времени. Конечно, они хотят вернуть вещицу, которую я у них хм, украл". Миша закашлялся. "Но, по-моему, уже не рационально рассекать по улицам, ожидая, что я на их счастье выйду из-за угла и в знак приветствия помашу ручкой". Ясно же, что я залёг на дно и появлюсь только у кого-то из друзей. К тому же сегодня выходной, в центре полно народу, я просто смешаюсь в толпе». Я припомнила ту чёрную машину, которую видела у частного сектора и похолодела. Хотя, скорее всего, это просто совпадение. У страха, как известно, глаза велики. «Значит, они караулят тебя у приятелей?» «Вероятнее всего. Но никому, кроме меня, неизвестно» что дружище будет сегодня в городе». Миша полотенцем вытер с лица остатки белой пены для бритья. «И что же ты, вот так просто пойдёшь?» озадачилась я. «У меня есть бейсболка и тёмные очки». Я растерянно осмотрела его с ног до головы, а затем негромко рассмеялась. «Ты чего?» удивлённо посмотрел на меня Миша. «Надо было меня предупредить, я бы тебе тёткино платье принесла» проговорила я сквозь смех. «Перевоплотился бы в ту цыпочку. Опыт есть! Ха-ха, вот умора!» отозвался Миша. Я демонстративно захлопнула перед его носом зеркальце и убрала в сумочку. Теперь Миша удостоил меня своим внимательным взглядом. «А ты чего такая нарядная? Куда сегодня собралась? Опять на свидание?» «Да», — с вызовом ответила я. А у самой сердце забилось учащённое. Я попыталась разглядеть эмоции Миши после моего ответа. Никаких. Зато себе пора признаться, что Матвеев мне приглянулся с самого первого дня, и я всячески стараюсь вызвать у него ревность. Угостив его в тот вечер багетом, я даже не подозревала, что со временем он понравится мне настолько. Его мягкий голос постоянно звучал в ушах, но всё тщетно. Симпатия безответная. А я только паши долгих зря мозги подрю. Ясненько, равнодушно отозвался Миша. Я попросила Надку меня до центра подбросить. Неуверенно начала я. Можем и тебя подвести где вы договорились встретиться. На площади, ответил Миша. Отлично, как раз там у меня свидание. Обрадовалась я. если Миша заметит, с каким «Классным парнем я встречаюсь. Вдруг ревность в нём всё-таки взыграет». «Какое совпадение!» — отозвался Миша. «Надо же!» И снова с сарказмом я ничего не ответила. Разозлилась на парня из-за его насмешливого тона. Когда Ната посигналила, мы молча вышли из гаража. «Вы чего такие смурные?» Со смехом отозвалась она, опустив стекло. «Уф, наконец-то жара! Да, ребят?» Миша по-прежнему, не проронив ни слова, закрыл гараж. Я усилась на переднее сиденье, хлопнула дверью. «Поссорились, что ли?» — не унималась Надка. «Перед свиданием волнуюсь», — буркнула я, при этом мельком глянула в боковое зеркало, чтобы рассмотреть Мишу. Парень натянул козырёк бейсболки ниже на глаза и отвернулся к окну. Теперь моя злость с миши перекочевала на саму себя. Почему, встретившись с ним, я вдруг вообразила, будто этот парень моя... «Собственность. Может, я обешусь от того, что кто-то впервые остался ко мне равнодушным?» «И что я знаю о прежней жизни Миши? Вдруг у него вообще девушка есть? Только вот где она теперь, когда он попал в столь затруднительное положение?» «Завидую тебе, Улька», — проговорила подруга, искоса поглядывая на меня. Мы неспешно ехали по оживлённому проспекту, машины в этот час шли сплошным потоком, на пешеходных переходах толпились люди, Все счастливые, одеты по-летнему. Как этому городу не хватало тепла? «Завидуешь?» — с удивлением спросила я. «Пашка не парень, а конфетка!» С этими словами, Надка ухватившись, обеими руками за руль, повернулась к Мише. «Ты бы видел, с каким парнем Уля встречается! Ты бы заценил! Он просто супер!» Я с подозрением уставилась на подругу. «Полагаю, что она специально завела этот разговор, догадавшись о моей симпатии к Мише. Только зря старается». Усмехнувшись, я уставилась в окно. «Просто супер-пупер», — согласился Миша. «Но нафига ты мне его расхваливаешь? Я не по этой части». «Ух, я бы его!» — продолжила Ната. «Леди, за дорогой следи», — посоветовал Миша. «Леди». Надка возмущённо запыхтела и отвернулась. И хорошо. В этот момент в наш ряд пыталась перестроиться иномарка. Выгрузив нас в центре и пожелав плодотворного дня, подруга дала по газам. Вскоре её пежо скрылся в потоке машин. На центральной площади в этот час было многолюдно, вдалеке гремела музыка. «Мне в ту сторону», — помолчав кивнула я. «Ага». «Твой приятель точно придёт?» «Чёрт его знает!» — сказал Миша, оглядываясь. «Ладно, хорошего свидания!» Я первой развернулась и, больше не оборачиваясь, пошла к фонтану, у которого мы с Пашей договорились встретиться. Долгих уже был на месте. Обнялись с ним в знак приветствия, а затем парень присвистнул. «Вот это точность! Ты ни разу не опоздала ни на одно наше свидание! Меня подруга подвезла!» почему-то начала оправдываться я. «Ну да, опаздывать мне не нравилось. Это неуважительно по отношению к другим». «Вот Ковалёва такая капуша, никогда не приходит вовремя», со смехом проговорил Паша. Я с любопытством взглянула на долгих. То и дело, он вспоминал про подругу, вроде говорит о недостатках девчонки, а у самого голос таким тёплым становится. Я всё-таки огляделась по сторонам, но Мишу не заметила. Разумеется, он, как и обещал, быстро смешался в толпе с другими прохожими. Сегодня здесь, в центре, проходил молодёжный летний фестиваль. На сцене выступала какая-то местная группа. Мы с Пашей пару раз прогулялись вдоль тополинных аллей, болтая о всяких глупостях и пиная белый пух. Когда снова вышли к фонтану, увидели, что у сцены припарковалась большая пожарная машина, вокруг было какое-то оживление. «Готовится что-то грандиозное!» рассмеялась я ага похоже на флешмоб согласился паша в этот момент в центр вышла забавная рыжая девчонка с двумя хвостами а вокруг неё образовался круг ты про флешмоб растерянно проговорила я девчонка начала активно взмахивать руками под музыку остальные стали повторять когда я оглянулась увидела что и паша присоединился к флешмооббу что ты делаешь негромко засмеялась я «Я вместе с другими...» «Брось!» — поморщилась я. «Серьёзно, посмотри, в этом участвуют только школьники». Тем временем девчонка начала раздавать в микрофон новые наставления. «А теперь покрутимся вокруг своей оси!» Долгих мне ничего не ответил, только завертелся, как юла. Остановившись, схватил меня за запястье и потянул на себя. «Ну уже повторяй, это весело!» «Детский сад!» Упиралась я. «Нет, Паша, нет, я не буду». Сразу вспомнились слова бабушки. «Не кружись, стой на месте, как подобает воспитанной девочке. Это жизнь, а не сцена». «Это не сцена», — снова покачав головой, повторила я слова бабули. Огляделась по сторонам, а вокруг все танцевали. И Паша в том числе, только я, стояла, как истукан, скрестив руки на груди. Внезапно на голову упало несколько холодных капель. Девчонки, пляшущие рядом со мной, пронзительно завизжали. «Ай, мокро!» «Девки, сейчас польётся! Бежим!» Вскоре на всех танцующих обрушилась вода из пожарного шланга. В такую жару это, конечно, настоящее спасение. Участвующие в флэш с визгом и хохотом бросились в разные стороны. Мы с Пашей схватились за руки и понеслись следом. Отбежав на почтительное расстояние, спрятавшись под тополем, мы, наконец, были в безопасности. Негромко смеясь, я скрутила тяжёлые волосы и выжила их. Несколько капель шлёпнулись на землю, платье тоже было мокрым. Мы с Пашей переглянулись и улыбнулись друг другу. «Круто, да?» — а вопросил долгих. Глаза его блестели, с темной шевелюры капала вода. Паша от флэш-моба пришёл в неописуемый восторг, как мальчишка. «Да уж». Укоризненно покачав головой, согласилась я. А затем напротив, под одним из деревьев, увидела Мишу. Парень по-прежнему был в бейсболке и солнечных очках, но совершенно точно смотрел в нашу сторону. Рядом с Мишей уже никого не было. Заметив, что я его засекла, Матвеев лениво исполнил дурашливый танец маленьких утят. Он наблюдал за нами во время этого глупого флешмоба и теперь издевается? Я нахмурилась и отвернулась. Затем подняла глаза на смеющегося Пашу, внезапно схватила его за футболку и на глазах у Миши притянула к себе. «Что с тобой?» — удивлённо проговорил Паша после того, как я поцеловала его в губы. Отстранившись от моего лица, внимательно взглянул в глаза. «Просто такой романтичный момент?» — злясь на себя, пробормотала я. «Если честно, не могу тебя понять», — признался Долгих. Ты то холодна, даже за руку себя взять не даёшь, то вот как сейчас. Сама себя не понимаю, — перебила я, проклиная уже всё на свете. И Мишу в первую очередь. Я посмотрела под то дерево, где стоял Матвеев, но его там уже не было. Устроила спектакля а зритель, для которого он предназначался, ушёл. И опять смена настроения, — вздохнул Паша, заметив моё разочарованное выражение лица. «Ульяна, ты меня с ума сведёшь. Проводишь?» попросила я. Практически всю дорогу до дома молчали, и расставание у подъезда получилось скомканным и напряжённым. Долгиха быстро обнял меня, пожелал хорошего вечера и пошёл прочь со двора. Никаких неловких пауз в ожидании прощального поцелуя. Обиделся, наверное. Скорее всего, со стороны я вообще кажусь этому парню чокнутой. Захотела — поцеловала, потом отшила а всему виной мысли о вредном, насмешливом и, к сожалению, таком притягательном Матвееве. Будь он не ладен За ужином пришлось выслушивать новые жалобы от тётки. Как оказалось, её подруга, Софа Никитична, по-прежнему сетовала на плохое самочувствие и скуку, и моя дальняя родственница серьёзно подумывала съехать от меня к приятельнице. «В конце концов, ты уже не маленькая», заявила она так строго и нервно, будто... Все эти годы я доставляла ей массу проблем, а жить вместе вообще было моей идеей. Я молча сделала глоток зелёного чая и продолжила жевать, глядя в одну точку. Меня не так-то просто вывести из себя. Когда у тебя последний экзамен? продолжила тётка. 17 Потом к своим на море? кивнула куда-то в сторону женщина. Да. Тогда скажу твоему отцу, что «Тоже съезжаю». Я очень старалась скрыть улыбку, но у меня не получалось. Тётка, заметив это, укоризненно покачала головой. «И где твоё воспитание?» «После моего отъезда?» — решила уточнить я, проигнорировав вопрос. «Хотя какая теперь разница? миша всё равно в квартиру не приведёшь. Сегодня он получил деньги, паспорт и в самое ближайшее время уедет из этого города». «Ты меня готова прямо сейчас из дома выставить?» — нахмурилась тётка. «Ну что вы!» — уже привычно откликнулась я. «Живите здесь хоть всё лето!» «Спасибо, что разрешила!» — скривила тонкие губы родственница. «Но Никитична там без меня со скуки помрёт!» «А здесь я помру с вами!» — с тоской подумала я, но, разумеется, ничего не ответила, только вежливо и натянуто улыбнулась. Следующие несколько дней прошли без приключений. Миша обдумывал свой побег, я же благополучно проставляла пятёрки в зачётку. Ночью перед последним экзаменом не могла уснуть. в Последний раз так долго ворочилась, когда зачем-то пригласила в свою квартиру Мишу и, конечно, беспокоила меня отнюдь не сессия. Что за вещь такая страшная, безответная любовь, из-за которой пропадают аппетиты, сон? Страдаешь от неё, как от серьёзной болезни, для лечения которой ещё не придуманной лекарством. Уснула я только под утро. И то, выспаться не дал странный сон. В нём я будто пытаюсь угнаться за Мишей, который едет на скейте к пропасти над бушующим грозным морем. «Стой!» — что есть мочи кричу я. «Не бросай меня, пожалуйста!» «Он ушёл навсегда. Не вижу смысла здесь оставаться», — говорит Миша. Да кто он-то? Плачу я. Если он ушёл, я ведь осталась. Они все ушли, — качает головой Миша. Я хочу к нему, к ним всем хочу, и к папе, и к маме. Я боюсь, что Миша сделает шаг в ту самую пропасть и хватаю его за рукав. Но парень резко вырывает руку, теряет равновесие и летит вниз. Ещё ни разу во сне мне не было так страшно. Я закричала и вскочила с постели. Утреннее солнце осветило всю комнату. Через открытую форточку доносился птичий гуман. Дверь без стука отворилась, и на пороге показалась сонная и растрёпанная тётка. «Что случилось?» — шмыгнув носом, проговорила она. Сердце по-прежнему бешено колотилось. «Кошмар приснился!» — глухо выдавила я из себя, смахнув с уголков глаз горячие слёзы. «Который час? Мне на экзамен?» «Ещё рано!» — снова хлюпнула тётка. «Вы плачете?» — удивилась я. «Что случилось?» «Софа?» — утирая слезы, проговорила тетка. «Что софа Никитичной?» — удрученно спросила я, вылезая из постели. «Значит, жуткий сон приснился не просто так. На душе стало совсем тошно». «Да поганка она последняя!» — сердито проговорила родственница. «Препараты мои антигистаминные из дорожной сумки перед отъездом вытащила. Че? «Чтоб я за ними вернулась! Чи! Аллергия на пух, чтоб её! Чи!» Я встала как вкопанная и растерянно посмотрела на тётку. «Да, в это лето тополь поздно зацвёл». «Ну что ты! Чи! Стоишь столбом!» Рассерженно перебила меня тётя Лиля. «Беги в аптеку! Чи!» Пришлось перед университетом сходить тётке за лекарствами. Экзамен тоже затянулся. Думала, отдам преподу зачётку для автомата, а на деле пришлось проторчать почти три часа в коридоре, чтобы диктовать Натке в наушник ответы на вытянутый билет. Из стен родного университета мы вышли только ближе к вечеру. «Меня, наверное, Миша заждался», — обеспокойно проговорила я. Ната и ещё одна моя подруга Юлька переглянулись. «Ну что вы?» Рассердилась я на девчонок. Он должен скоро уехать. «Куда?» — подняла бровь Юлька. «Ещё неизвестно куда-нибудь». Туманна отозвалась я, хотя уже прекрасно знала ответ на этот вопрос. Но посвящать девчонок не собиралась. Миша бы мне голову открутил. «Тебе будет его не хватать?» подтолкнула меня плечом Ната. «Перестаньте!» — поморщилась я. «Мы практически ни разу нормально не общались. Одни издёвки с его стороны». Я вздохнула. «Было бы там, почему скучать?» Внезапно поднялся ветер, закружив на асфальте дорожную пыль. Весь день было жарко, а к вечеру погода начала портиться. «Ладно, девчонки, скоро уже стемнеет. Мне ещё в частный сектор переться». Поёжилась я. «Ты над без машины?» «Увы ах», — развела руками подруга. «Вообще-то сегодня последний экзамен сдали. Сейчас с Юлькой в бар завалимся, да подруга?» Юля счастливо захихикала. «Тогда спишемся или созвонимся?» Кивнула я девчонкам на прощание. «Пока». Не дожидаясь ответа, прибавила шаг в сторону остановки. Когда подходила к гаражам, уже смеркалась. На соседней аллее протяжно выла собака. Я подошла к Надкиному гаражу под номером 48 и, как ранее было условлено, постучала семь раз. Миша не открывал. «Уснул, что ли?» Я огляделась по сторонам, а затем полезла в сумку за ключами. Отворив замок, проникла в гараж. Там было темно и пахло мужским одеколоном. Он совсем недавно был здесь. Я пошарила рукой по стене, пытаясь нащупать выключатель. Лампочка перегорела. Глаза не хотели привыкать к темноте, поэтому пришлось лезть в сумку за телефоном. Включила на нем фонарик и осмотрела помещение. Старая раскладушка в углу пустовала. Может, он вышел прогуляться? Тут же охватило волнение и почему-то замутило. Я выключила фонарика, выскочила на улицу. Закрыв гараж, дрожащими руками двинулась вдоль пустой аллеи. Собака продолжала истошно выть. У ворот гаражного кооператива замесила ту самую чёрную машину. Тогда сердце от страха застучало ещё отчаяние Нет таких совпадений, не бывает. И всё-таки мне не зря снился тот дурацкий сон. В сумерках я прокралась мимо машины вдоль кустов и выбежала на дорогу. Буду надеяться, что меня не заметили. Забежав за один из домов, я достала телефона вызвала такси. За забором, чувствуя рядом чужака, надрывался пёс. Но я не могла отойти дальше от коттеджа, которому заказала машину. Меня сковал страх. По дороге до дома я то и дело оглядывалась в заднее окно, чем насторожила таксиста. «Девушка, с вами всё в порядке?» Наконец спросил он. «Да, да, всё отлично», — не слишком правдоподобно воскликнула я. «Что толку смотреть в окно? В этот поздний час в городе было слишком много машин. В конце концов, все жёлтые фары просто слились в одно слепящее пятно. Будто за вами кто-то гонится», — покачал головой водитель. «Вы шпионских фильмов пересмотрели?» — усмехнулась я. «А сейчас время такое неспокойное». Поглядывая на меня в зеркало заднего вида, проговорил таксист. «Всё, что угодно может случиться, и лучше никому не доверять, если вы понимаете, о чём я». Его вот тон мне совсем не понравился. Я поняла, о чём он, и поэтому напряглась. Теперь и таксист показался мне подозрительным. До самого дома я больше не проронила ни слова, уставившись в окно на вечерний город. Размышляла, к чему всё это в итоге может привести. Моего домашнего адреса у них нет. Откуда? Если только они не следили за Мишей с самого первого дня нашего знакомства, а если не следили, то как вышли на гараж. Всё-таки засекли Матвеева в тот день в центре, а затем он сам вывел их к своему пристанищу. Известно ли им что-нибудь о том, кто именно помог парню? А если и Натке достанется? «Мамочки, во что я втянула подругу?» «И где, чёрт возьми, Миша?» Судя по тому, что машину я заметила неподалёку от гаражей, они ждут, когда он появится на горизонте. А если они как раз его схватили, поэтому парня не было на месте. А вдруг они его упустили, знают мой адрес и решат меня пытать. О, пожалуй, это самая фантастическая и душераздирающая версия. От всех этих предположений закружилась голова». Когда машина затормозила у подъезда, я сунула таксисту деньги и выскочила из салона. Быстрым шагом направилась к крыльцу, краем глаза заметив, как чёрная тень отделилась от высокого тополя, который рос у дома. Будут пытать, даже сказать нечего. Ведь я, правда, ничегошеньки толком не знаю. В этот час двор был пуст. Над головой пару раз мигнул фонарь, когда его уже, чёрт возьми, починят. Я поспешно начала искать ключи в сумке, надеясь успеть юркнуть в подъезд. Гремя с приложила таблетку. Ещё немного, и буду в безопасности. Домофон пиликнул, я потянула на себя дверь, а в это мгновение за ручку схватилась мужская рука, обдав мою скулу горячим дыханием. Тогда я резко развернулась и ударила тень кулаком. «Господи, ты сумасшедшая!» схватившись за нос, зашипел Миша. «Зачем ты подкрадываешься?» Накинулась я на парня, выводя его на свет. «Хотел дверь придержать!» — пропыхтел Матвеев. «Скорее напугать меня до смерти!» Мы спустились с крыльца и остановились под уличным фонарем. Я обхватила лицо Миши руками и приподнялась на носочки, разглядывая его нос. Миша демонстративно шмыгнул. «Не ломай комедию!» — поморщилась я. «Все в порядке, хотя я тебе его и свернуть могла». «Ага, в трубочку!» Негромко рассмеявшись, согласился Миша. «Я в курсе». Мне нравилось касаться парня, но я всё же убрала руки от его лица и снова поднялся неприятный ветер. «Почему ты сбежал?» спросила я. «Я никуда не еду», став серьёзным, ответил Миша. «Что? Твоя подруга тебе не передала?» удивился парень. «Какая ещё подруга?» ещё больше удивилась я. «Ната?» «Нет, та, которую ты подослала к гаражу». Никого я не подсылала. Мы с Мишей уставились друг на друга. «Сдурел?» В полголоса снова начала я. «Как это не едешь? Моему отцу не просто было достать билеты в СВ в сезон!» «Уля, я не могу так рисковать!» Начал парень. «Да чем ты рискуешь?» Сердилась я. «Тобой не могу рисковать!» Упрямо проговорил Миша. Я примолкла. «Плохо дело!» Вздохнул Матвеев. Серого избили, он еле ноги волочит. «Какого серого?» — растерялась я. «Нашего барабанщика, который мне шмотки передал?» «Избили из-за тебя?» «Из-за барабана», барабанов мрачно отшутился парень. Стучал громко в неположенное время. «Миша!» — нахмурилась я. «Конечно, из-за меня». Парень нервно взъерошил волосы. «Я в такое дерьмо всех втянул!» «Так, может, просто стоит отдать вещь, которую ты украл?» — резонно заметила я. «Нет, не могу. Уля, не могу». Миша растерянно посмотрел мне в глаза. В тусклом свете фонаря лицо парня казалось мне ещё красивее. «Не можешь, так не можешь», — наконец проговорила я. «Но раз они продолжают тебя искать, тем более нужно уехать. Они знают, что меня спасла какая-то девчонка и знают, что я прятался в гараже». «Откуда? Твой серый всё-таки раскололся?» «Сосед его по комнате в общаге меня сдал», — угрюмо ответил Миша. «Они и его припугнули, а он мне никто вообще, вот и выдал. Он всегда уши греет и не в свои дела лезет. Сука!» Я только головой покачала. «Без тебя никуда не уеду», — сказала я твердым голосом. Миша с удивлением посмотрел на меня. «Ты не понимаешь», — начал он, — «при желании им или отчиму никакого труда не составит пробить информацию, куда я мог купить билет». «Кому им?» — насторожилась я. «Уже неважно». «Сразу они тебя не кинутся искать», — сбивчиво начала я. «Ты поедешь со мной, и на какое-то время будешь в безопасности». «Да, мои друзья будут в безопасности», — повысил голос Миша. «Теперь они будут осторожнее», — горячо заверила я в ответ. «Ты все равно сейчас им не можешь помочь, а там хотя бы у тебя будет время спокойно обдумать, как поступить дальше». Стополя, возле которого мы стояли, летел пух, и ветер гонял его по асфальту, трепал Мишины волосы. «Без тебя никуда не уеду», — упрямо повторила я. «Зачем тебе это?» — искренне удивился Миша. Я пожала плечами. «Как ты уже успел заметить, у меня всегда всё правильно, чётко и по расписанию. Захотелось выйти из зоны комфорта. Я всю жизнь летаю, почему бы разок не приложиться о землю?» «Смотри, не расшибись», — посоветовал Миша. «Постараюсь», — кивнула я. Мы замолчали. Пух, словно снег продолжал падать на землю. «Мне даже ночевать до отъезда теперь негде», — проговорил Миша. Я задрала голову и посмотрела на окна десятого этажа. В одном из них зажёгся яркий жёлтый свет. Осторожно взяла Мишу за руку и потянула обратно к крыльцу. «Пойдём». «Есть у меня одна идея».